Глава восьмая. Путь. Наконец наполнение шара теплым воздухом было окончено. Знайка велел убрать котел и собственноручно завязал веревочкой резиновую трубку, чтобы теплый воздух не выходил из шара. После этого он приказал всем садиться в корзину. Первым залез Терапышка, за ним полез Пончик и чуть не свалился на голову остальным кратышкам. Он был толстенький, все карманы были у него набиты всякой всячиной, где схорок лежал, где печеньца? Там уже он надел на всякий случай калоша, а в руках держал зонтик. Общими усилиями пончика посадили в корзину, а за ним стали карабкаться остальные. Сахарин-сахариноч-сиропчик суетился вокруг корзины и всех подсаживал. Садитесь, пожалуйста, говорил он, устраивайтесь поудобнее. Места на воздушном шаре всем хватит. «Ты тоже садись», — отвечали ему. «Успею», — отвечал сиропчик. «Главное, чтобы вы сели». Он услужливо поддерживал всех под руки, подталкивал снизу. Наконец все залезли в корзину. Один сиропчик остался внизу. «Почему же ты не садишься?» — спросили его. «Может быть, мне лучше не надо?» — ответил сиропчик. «Я очень толстенький. Вам там и без меня тесно». — Боюсь, что перегрузка получится. — Не пусть никакой перегрузки не будет. — Нет, братцы, летите без меня. Я вас тут подожду. Зачем мне стеснять вас? — Никого ты не стеснишь, — ответил Знайка. — Садись, раз все решили лететь, то и полетим вместе. Сиропчик нехотя полез в корзину. И тут вдруг случилось непредвиденное обстоятельство. Корзина вместе с шаром сразу опустилась на землю. «Вот так полетели!» — засмеялся на заборе Микроша. «А ты чего смеешься?» — прикрикнул на него Топик. «Тут несчастье, а он смеется». «Никакого несчастья нет!» — ответил Стекляшкин. «Просто этот воздушный шар рассчитан на пятнадцать коротышек. Шестнадцать он не может поднять». «Значит, не полетят?» — спросил Топик. «Придется кого-нибудь одного оставить, тогда полетят» сказал Стекляшкин. «Наверное, не Знайку оставит, сказала Мушка. Сиропчик, который боялся лететь на воздушном шаре, обрадовался и сказал, «Ну вот, я ведь говорил, что перегрузка получится. Лучше я вылезу». Он уже задрал ногу, чтобы вылезти, но тут Знайка взял один мешок с песком и выбросил из корзины. Шар сразу стал легче и снова поднялся вверх. Тут только все поняли, для чего Знайка велел положить в корзину мешки с песком. Все захлопали в ладоши, а Знайка поднял кверху руку и обратился к коротышкам с речью. «До свидания, братцы!» — закричал он. «Мы улетаем в далекие края. Через недельку вернемся обратно. До свидания!» «До свидания! До свидания! Счастливого пути!» — закричали коротышки и стали махать руками и шляпами. Знайка достал из кармана перочинный нож и перерезал веревку, Который корзина была привязана к кусту. Шар плавно поднялся кверху, зацепился боком за ветку куста, но тут же отцепился и быстро взмыл ввысь. Ура! закричали коротышки. Да здравствует, знайка его, товарищи! Ура! Все захлопали в ладоши, стали подбрасывать кверху шляпы. Малышки обнимались от радости. Мушка и кнопочка даже поцеловались, а маргаритка заплакала. Шар, между тем, поднимался все выше и выше, его относило ветром в сторону. Скоро он превратился в маленькое пятнышко, которое едва виднелось на голубом небе. Стекляшкин забрался на крышу дома и стал смотреть на это пятнышко в свою трубу. Рядом с ним на самом краю крыши стоял поэт Цветик. Ложив на груди руки, он смотрел на общее ликование и, казалось, о чем-то думал. Вдруг он расставил широко руки, и закричал во весь голос, «Стихи! Слушайте стихи!» Вокруг сразу утихло. Все подняли голову и стали смотреть на Цветика. «Стихи!» — шептали коротышки. «Сейчас будут стихи!» Цветик подождал еще, чтобы установилась полная тишина, потом протянул к улетевшему шару руку, покашлял немножко, сказал еще раз «Стихи!» И начал читать стихи, которые только что сочинил. Огромный шар, надутый паром, поднялся в воздух он недаром. Наш коротышка хоть не птица, а летать он все-таки годится. И все доступно уж эхма, теперь для нашего ума. Ну и крик тут поднялся. Все снова захлопали в ладоши. Малыши стали тащить Цветика с крыши и понесли на руках домой, а малышки срывали с цветов лепестки и бросали их в Цветику. В этот день Цветик прославился так, будто и он сам выдумал воздушный шар и полетел на нем в Поднебесье. Его стихи все заучили на память и распевали на улицах. Долго еще в этот день то здесь, то там можно было слышать. И все доступно у шехма, Теперь для нашего ума.